Сегодня речь пойдет о времени Петра Великого. Величественная, противоречивая, яркая и неоднозначная фигура Петра Великого, личность Петра Великого, как и преобразование, которое он провел, до сих пор по-разному оцениваются как специалистами, так и деятелями. Иску искусства, культуры, литературы, публицистами. Петровские преобразования, я бы так сказал, стали своеобразным пробным камнем. Пробным камнем в оценке хода русского исторического развития. То есть по отношению к Петру можно судить о том, как развивалась Россия. И уже современники, императора разделились на две большие группы. Разделились во взглядах, оценивая его правление. Для одних он был идеальным правителем. Вот, например, великий Ломоносов говорил, «Если человека Богу подобного, по нашему понятию, найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю». «Он Бог твой, Бог твой был Россия», – говорил Ломоносов о Петре Великом. Другие говорили о том, что Петр нарушил вековые русские традиции, вековые русские нравы, обычаи, и э, современники, честно его даже антихристом. Вот есть такое удивительное обстоятельство, что термин «император», э, которым стал Пётр Великий уже после Северной войны в 1721 году, если посчитать, Цифрами, те буквы, из которых состоит это слово, а до Петра Великого арабских цифр не было у русских, а писали э, цифры буквами А1, В2 и так далее. Вот если посчитать и сложить все цифры в термине император, то получится 666, число зверя. И этим даже пугали людей, что вот пришел второй антихрист, мир, мир кончается, вот таким воспринимали его противники его реформ, те, кто подвергался жесточайшим формам и унижений, и наказаний, и так далее. Впоследствии в XIX веке лучше всего оценил... Ломонос э, оценил Петра Великого Карамзин. Он говорил, что «великий муж самыми ошибками своими доказывает свое величие. Как хорошее, так и дурное он делает навеки». Э, он говорил о том, что «мы уже не возвратимся к старине». Он понимал связь петровских реформ с новым временем, с новой жизнью. Но в то же время говорил «мы стали гражданами мира». Но перестали в некоторых случаях быть гражданами России. Виной Петр. Пётр. Смотрите, стали гражданами мира, но перестали быть гражданами России. Виной Петр. И упрекал Петра за то, что он захотел сделать Россию Голландией. Что он... Ужасами самовластия, тайной канцелярии, преследованием духовенства, э, основание новой столицы э, в тяжелейших условиях среди зыбких болот, как будто бы, унизил Россию. Ну, слово здесь плохо, он скорее понимал и связь петровских преобразований с тем, что было до него, и в то же время он видел вот эти сложности петровских акций. Ну и... В конце концов, утвердилась точка зрения, которую лучше всего сформулировал выдающийся русский историк, ректор Московского университета, профессор Московского университета Сергей Михайлович Соловьев. Крупнейший русский историк второй половины 19 века. Сергей Михайлович говорил о том, что собирались в дорогу и ждали вождя. Его сдивился. Вот таким вождем стал Петр, то есть, первый гражданин России, как он называл его, то есть, Петр, который преобразовал Россию, развил ее на новый уровень развития. И вот что самое главное, и что очень важно вот для меня лично было, когда я изучал Петра и занимался вот в университете этими вещами, самое важное, он показал преемственность Петровских реформ с предшествующим ходом русского исторического развития. Вообще вот Сергей Михайлович говорил, что наука мужает и имеет свои потребности соединять то, что раньше. Было разделено показать связь между событиями, указать, как новое протекало из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое. И мне кажется, вот эти вот мысли Соловьёва, которые он высказал в своих знаменитых публичных чтениях о Петре Великом, эти чтения проходили в колонном зале нынешнего Дома Союзов, тогда дворянское губернское собрание и в актовом зале старого Московского университета на Маховой, и лекции, посвящены юбилею Петра, публичное чтение о Петре Великом. И вот он говорил о том, что надо соединять прошлое и настоящее, уметь видеть, как новое вытекает из старого. И вот нынешняя попытка, как мне представляется, я не это сказать в лекции нынешних многих политиков, публицистов, расчленить историю нашей страны на части, выбросить какие-то части русской истории, как тупиковые якобы, она мне представляется бесперспективной. Главное отыскать вот эту связь. И Соловьева отыскал. Собирались дорогу ждали кого-то, ждали вождя. И вождь явился. Таким вождем стал Петр. Его ученик Кличевский потом напишет, что Петр настал в обществе преобразовательное настроение, но мы к этому еще вернемся. Вот таковы два взгляда на Петра. С одной стороны, вещание ада, с другой – человек, который продолжил деятельность по реформированию России, но в новых условиях, с новой энергией, с новым талантом, с новыми знаниями, о чем я буду говорить. Вот споры о петровских преобразованиях в советское, вот сейчас, в постсоветское время, вспыхнули с новой силой. Речь идет о выборе пути развития страны. Решили ли Петровские преобразования, реформы Петра, задачу модернизации страны, э, пусть по западному образцу, пусть принудительными методами, или нет? Какова цена реформ? Стало ли русское общество более свободным? Или это ещё один шаг по пути, Догоняние, до, слово догоняние плохое, по пути, когда мы догоняем западное общество, ушедшее от нас, по пути разрушения традиционного общества и перехода к новому индустриальному обществу. Вот эти все вопросы стоят и сейчас. И э, что это? Шаг по пути прогресса или консервации традиционного общества? Вот я хочу попытаться ответить на эти вопросы. И думаю, что э, говорят так, я хочу, чтобы вы услышали, что вот, понимаете, э, говорят, что все споры идут вокруг современности, вокруг современных проблем. Но э, споры о прошлом, они не менее значительные, не менее сложные. И там не меньше спорных вопросов. И вот как это передать обществу? Мое мнение надо называть обе точки. Зрение. А если их три, то и три. А если пять, то и пять. И дать возможность вам самим выбрать и понять, вы же достаточно разумные люди, чтобы оценить. Вот я сегодня попытаюсь это сделать в отношении Петра Великого и его реформ. Петровские преобразования проводились в течение всего правления государя. Нередко случалось так, что новые соображения... И предписание упраздняли недавно созданное, не выдерживающее проверку временем. Не было специального плана реформ. Не было плана реформ, то во всяком случае, никто из историков не доказал, что они существуют. Среди историков, изучающих Петровские преобразования, получила мысль, широкое распространение мысли о том, что они связаны с войной. И вот смотрите, из 36 лет своего правления, 28 лет, 28 лет из 36, Пётр провёл на войне. И война, конечно, была большим толчком для многих реформ. Вот, собственно, реформы эти, несомненно, отвечали национальным интересам нашим, э -э Эти реформы диктовались потребностью преодолеть экономическое отсталость страны, а это было невозможно сделать без выхода к морю. Обострение социальных противоречий, бесконечные бунташные события бунташного XVI века, когда одно восстание следовало за, другом, за другим, заставляло руководство страны тоже искать пути реформирования. И эти реформы провел. Петр Великий, выдающийся государственный деятель, решивший назревшие проблемы развития нашей страны. Вот почему ему памятники по всей стране. И, наверное, вы все видели знаменитый медный всадник, когда он Россию поднял на добы. Но многие видели второй памятник. Вот Михаил Шемякин поставил его в Петропавловской крепости, рядом в Петропавловском соборе, где Петр сидит на кресле, на троне. С длинными, длиннющими пальцами выворачивая наизнанку с, без парика. Огромный, сильный. Выворачивая наизнанку всю Россию. И действительно было чем выворачивать. Вот этими пальцами он мог скрутить. Он был огромной физической силой при росте в 2 метра 4 сантиметра. Он мог тарелку скрутить, серебряную, в трубочку. И такие ломал. Тогдашние то -то, пальцами. И, конечно, то есть вот такой Пётр, тоже отражение восприятия его, как уже художником, то есть его место в истории России, о котором нельзя не сказать. Ну и заканчивая вот этот вот вводный кусочек лекции, я хочу сказать, что лучше всего о Петре сказал Александр Сергеевич Пушкин. Вот всему, к чему Пушкин прикасался, всё обретало необычайную точность, красоту и я бы сказал, мудрость. Вот Петр говорит, что... Ну, вы помните Полтаву и восхищение Петром, когда он побеждает противника. Вы помните эти знаменитые слова, что под гром пушек и стук топоров Россия вошла, как спущенный корабль, в число мировых держав. Это тоже Пушкин. Но Пушкин напишет и другое. Когда читаешь указы Петра, создается впечатление, такое впечатление, что они написаны кнутом. Кнутом что их писала рука нетерпеливого помещика. Перед ним все дрожало и трепетало. Смотрите, какой емкий, точный, и в то же время, с моей точки зрения, справедливый справедливая оценка, справедливый результат деятельности Петра Великого, о котором я буду сейчас говорить. Вот, собственно, та вводная часть, которая мне нужна для того, чтобы потом рассказать, Вы о Петре много знаете, много слышали. Поэтому немножко так пунктирно, потому что времени у нас не так много. А в университете, например, я читаю 6-7 лекций о Петре. Здесь в одной лекции рассказать, конечно, всё будет очень сложно. Но я постараюсь, как вот получится. Э -э Петр пришёл к власти после короткого всего в 6 лет правления его брата, царя Федора Алексеевича. Вот э, многие не выпускают этого царя из числа русских правителей, даже забывают его. Его правление было очень коротким, он был и мальным человеком, и плохо передвигался. И после его смерти, он проправил всего 6 лет, наступил династический кризис. Точка сформулированной... Э -э закона, точно сформулированного закона от передачи престола престола на не было. Была традиция, что власть переходит к старшему из сыновей умершего правителя. Ну, это означало, что власть перейдет к старшему из сыновей царя Алексея Михайловича. Он был многодетный, у него было 14 детей, но мальчиков было немного. Вот, из мальчиков оставался царевич Иван, Это был 15-летний, хилый, полуслепой, болезненный, молодой человек. Э -э, сын первой жены Алексея Михайловича Марии Ильиничной Милославской. Э -э, но к одному времени царь уже женился второй раз. На молодой жене после смерти Милославской. Ей была Наталья Кирилловна Рыжкина. Она вдвое была моложе царя, на 20 лет примерно. То есть разница у нее была в возрасте. И от нее был молодой, энергичный, буйный мальчик по имени Пётр. И к этому времени Нарышкины уже заняли у трона определенные позиции, потому что в э, женах э, царя была фактически суть, э, вторым человеком в государстве. И вот здесь э, собравшиеся бояре, собравшаяся Боярская дума, э, тогдашние патриархи Аким решили, что нужно передать... Престол через старшего к младшему, к Петру. Ивану было 15 лет, Петру – 10. Он отличался и здоровьем, и смышленностью. Его имя выгрекнули в качестве руководителя. Однако Петру и его матери, и ее окружению зрела огромная позиция – Ее возглавила старшая дочь, энергичная дочь, ну старшая плохо сказано, одна из дочерей царя Алексея Михайловича от милославских Софья. И эта группировка милославских, среди которых наиболее активно была Софья, э, повела решительную борьбу за власть. Свои опоры они выбрали стрельцов. Московские стрельцы, Э, не только несли военную службу, но и э, активно занимались хозяйственной деятельностью, то есть подрабатывали, как мы сказали, с современными языками. И э, они э, в связи с созданием полковного устройства, тогда стали наниматься наемные полки, они потеряли свое значение. Но больше того, больше того э, часто есть задержка жалования, самоуправство столецких полковников, рост имущества на неравенство стрельцов, э, все это вызвало их резкое недовольство. Они потребовали сразу же после похорон царя Федора выпутать жалования. Наталья Кирилловна пошла на все уступки. Пожалуйста. Она пошла на удовольствие всех требований стрельцов. Но э, вот этот лозунг о том, что, минуя, старшего отдали престол малому, получил зв... Зв... Зв... звучание. По Москве пустили слух, что э, царевич Иван задушен. Что его уничтожили на Рыжкине. Э -э... С барабанным бой... боем вооруженные стрельцы вступили в Кремль. Мать Петра Наталья Кириллову за руки вывела двух мальчиков на крыльцо, которое э -э... Подходит, она сейчас восстановлена прямо к э, грановитой палате. Может быть, видят б, ровное белое крыльцо, э, ведущее на второй этаж грановитой палаты. Она вывела на это крыльцо и показала мальчиков стрельцам. Но это их не могло, конечно, э, успокоить. Они э, бросили на копья сторонников на Громили холопий и судные приказы, и потребовали, чтобы их возвели в ранг надворной пехоты, то есть повысили даже. В течение своего выступления на Красной площади поставили столб, такой обелиск. На этот столб они прибили чугунные доски, где рассказывали о своих подвигах, хотя его не казнили. Потребовали требованию стрельцов первым царем был приглашен Иван, Вторым Петр, оригинший при них, царевна Софья. Так началось правление Софьи, которая должна была править до совершеннолетия мальчиков. Интересно, что вот, когда Софья стала правительницей в вооруженной палате Кремля сейчас есть трон двухместный, где сидели два мальчишки, Петр и Иван, а рядом Софья и подсказывала ему, как отвечать послам, как отвечать во время церемоний. Вот, и этот трон вот лучше всего говорит о ситуации, которая сложилась. Фактически хозяйкой была Софья и Милославские. Но стрельцы на этом не успокоились. Вы все помните знаменитое слово Хаванчина. Они потребовали передачи власти поставить во главе российского государства начальника стрельцов, князя Ивана Хованского. Но здесь уже и сама Софья сказала, нет, ребят. И Софья... Обманом вызвала Хованского к себе. Он был схвачен и казнен. Стришли, приведены в повиновение. Столб на Красной площади срыли. Многие стрельцы были казнены. Власть перешла окончательно к Софье, а главой стрелецкого войска стал ее фаворит, сторонник Софьи Федор Шоколовитый. Новая правительница была, как и предшествующий ей царь Федор есть Ученицы знаменитого просветителя Семёна Полцкого. Знала польский, латынь, сочиняла стихи, тучные, круглолицые, с красивыми длинными волосами. Софья отличалась и волей, и решительностью, и умом, и своеволием определенным. Но, ну, представляете, завела себе любовника, несмотря на то, что женщина стала на русском престоле. Голи... Князя Галица, несмотря на то, что, вот она царится, вот тебя, пожалуйста. <заспорчатый> и вот началось правление Софьи. Софии. Это был первый случай, когда женщина стала официально править Россией. Великая государиня, благоверная царевна, великая княжа Софья Алексеевна, так ее именовали. Она даже заказала специальную гравиру, картину, на которой ее изображали в шапке в мономах, как сказать, Фактическим правителем для Софии стал князь Василий Васильевич Галейцын. Крупнейший политический деятель того времени. И наиболее заметных перемен Софья не делала, а наибольшие успехи следовали в области внешней политики. Я хочу, чтобы вы услышали одну дату, очень важную для понимания дальнейших событий. В 1686 году, в 1686 году был заключен вечный мир, вечный мир Суфин. С э, Польшей. И Россия... Почему он был заключен в Вестном мир? Потому что Россия до этого все время воевала с Польшей за присоединенную Украину. Помните, Богдан Кмельницкий перешел в русское подданство. Но... Положение на Украине было очень сложное. К России присоединилось всего три воеводства. Киев был объявлен нейтральным. Три воеводства, то есть только левый берег Днепра. Но я еще раз хочу подчеркнуть, огромное значение вот, воссоединения даже части Украины с Россией. Это открыло возможность усиления России, открыло возможность бороться за выход к морям. Я просто вам хотел сказать вот, э, о значении этого явления. Поэтому открылась борьба, возможность бороться с Турцией. А у Турции была, был знаменитый союзник, Крымское ханство. Это Крымское ханство, огромное государство, которое практически контролировало всю нашу степь, Дуаки. Вы можете представить, вот до, сначала до Тулы, а потом на 500, мы, 500 километров мы ушли на юг, до Белгорода. И это была огромная держава, Крымское ханство, а ее хозяином была Турция. За ней стояла Турция. Заключен Вечный мир с Польшей в 1686 году. И Россия обязалась в союзе с Польшей, австро венгрия была такая огромная держава, австро-венгерская монахия, с Австрией и Венецией. Италия тогда еще не объединилась. Вот это объединение называлось «Священная лига» выступить против Крыма и Турции. И князь Василий Васильевич Голицын предпринял два неудачных крымских похода. Он пошел прямо напрямую в Крым, через степи. В первом случае то сказать, не хватало воды, не хватало продовольствия, фуража. Армия вернулась, не достигнув Крыма. Правда, хан не мог помочь Турции которая была занята войной с Речью Посполитой и Австрией, но обвинение в том, что потерпели поражение, пало на тогдашнего гетмана Украины Сумайловича. Он был отправлен в ссылку, гетманом стал Иван Мазепа. Вот Иван Степанович Мазепа, после этого гетман Украины, самостоятельной Украины, то есть украинские историки говорят, что это особый вид государства, гетманщина во главе с гетманом. Э -э через... Это было в 1687 году, на следующий год после мира. Спустя два года Галецин повторил поход. Он дошел до Перекопа, но вступить туда не решился. Вернулся обратно. Но он вернулся тогда, когда Петр уже стал совершеннолетним. К этому времени мать женила Петра. Женой стала Евдокия Лопухина, боярская дочь, которая была на три года старше Петра. Ну, спустя некоторое время у них появился сын, царевич Алексей. Но сам факт того, что Петр стал совершеннолетним, уже вызывал тревогу у Софьи. Он мог потребовать власти. Когда Голицын вернулся из второго похода, Софья хотела, чтобы он ее принял как победителя Но он отказался принять Галицына. Это было плохим знаком для Софии. Она поняла, что тут ситуация изменилась. Э -э, больше того, больше того, э -э, в это время Петр уже дозрел, что называется. В годы правления Софии он и его мать жили преимущественно в дворцовых селах. Но самая знаменитая из них – Преображенская. Кроме Преображенского они жили в Коломенском, и в Семеновском, и в Измайловском. И это все же станции метро нынешние. Э -э -э -э -э -э -э -э. С трех лет Петр начал учиться грамоте. Но систематического образования так и не получил. В зрелые годы писал с огромным числом грамматических ошибок, неряшливо, с кляксами. Читать Петра – дело очень тяжёлое, даже для специалистов. Но ещё подростком он обнаружил интерес к военному делу. При нём были организованы для военных игр потешные полки. Это будущие гвардейские, преображенские и Семеновские полки, названы так по этим сёлам. Откуда были эти мальчишки? Вторым увлечением стал флот. В старом сарае своего родственника Романова он нашел старый ботик. Его привели в порядок, этот бот. И Петр стал сначала плавать по Яузе. Потом переместился. Приехал даже к маме, на, приплыл на этом боте э, в Преображенское, в Преображенском, э, в Преображенское, в Коломенское. В Коломенском до сих пор стоят якоря от этих вот Петровских э, переходов в музей Коломенской, кто бывал, э, помнит, наверное, да? И вот э, потом он стал плавать на ближнем водоеме к Москве, Плещеевым озером под Переславли, Залевским, и что больше всего потрясло Петра? Почему он так тянулся к знанию, к пониманию, можно плыть под парусом против ветра? Так вот представьте против ветра под парусом. Это же фантастика до того времени. Это было изменение мировоззрения целого. Надо было научиться корабельному делу. Нужно было иметь флот. Вот эта жажда познания, сказать, стремление к... к самообразованию позволяло одарённому от природы Петру стать на уровне самых просвещённых людей того времени. Он поражал современников не только ростом, я уже говорил, 2 метра 4 сантиметра. Огромный баскетболист. Но и силой, интеллектом, знаниями. А корабль станет своеобразным символом Петровского времени. Корабль, который, так сказать, впервые Петр увидел вот, э, в Преображенском. Ну и вот после «Женись Петра стало ясно, что пойдет речь о том, кто будет занимать русский престол. Москва была полна слухами. Софья боялась, что выступит Петр, Петр боялся, что выступит Софья. И произошло то, что должно было произойти. Петру прискакали ночью, прискакал ночью гонец Преображенская, постучал в окно, разбудил его и сказал, что стрелецкие полки идут его схватить. Петр выпрыгнул из окна, оседлал лошадь и вместе, правда некоторые говорят, что он не оседлал даже ее просто, на неоседленной лошади поскакал в Троице-Сергиев монастырь, 70 километров от Москвы, чтобы спрятаться под его стенами. Там его монахи накрыли старыми одеждами, там он провел эту страшную ночь, августскую, августскую ночь э, 1689 года. Результатом вот тех страшных переживаний, которые Петру выпали на долю, когда... Э, бросали на копья его родственников. Помните, в 682 году, когда бунт был Стрелецкий с Иваном? И вот этой августовской ночью стала болезнь Петра. Он, когда сильно волновался, он начинал конвульсивно двигать лицом. У него все время подрагивание лица. Вот это сильное волнение делало его болезненно ощущавшим этот человеком. И... Я, в время, мне студенты говорят, а что Петр так вот дрыгается в фильме Герасимова «Петр I. Я говорю, так это вот с этим связано. -то. Никто не мог понять. Петрян, который играл главную роль, так вот, смотри, его, у него дрожало лицо при сильном волнении. Скоро в Троицу пришли Преображенский Семеновский полк. В Троицу потерялись многие бояре. Приехали руководители боярской думбы прибыл патриарх даже несколько стреляцких полковников Софью которую оказалась в изоляции заключили в новодеющий монастырь под видом пока простой монахили она там жила в общем не монахи а простой э, смертный то и э, Голицын отправили в ссылку цикловиты был казнен Петр Когда возвращался в Москву, его встречала вся Москва. Ну, как вся Москва, тогдашняя Москва. Она начиналась там, где, в село Алексеевск, это напротив нынешнего метро ВДНХ. Там стрельцы положили огромные плахи, легли на эти плахи головой, а в плаху воткнули топор. Вот, руби нам голову, виноваты, промиловались. Прости нас, трон перешел к Петру. И вот этот прон перешел к Петру, а правила его мама. Практически пять лет, пока мальчик взрослел. Правила мама, а со смертью царя Ивана в 1696 году, я не хочу, чтобы вы эти даты, но просто, чтобы вам ориентироваться в пространстве, со смертью царя Ивана в 1696 году установилось единовластие Петра. В течение пяти лет после отстроения Софьи, Практически Петр не заглядывал ни в приказы, ни в Боярскую думу, передавая управление своим, своей матери, ее приближенным. Молодой царь был увлечен военным делом. Он организовал огромные Кожуховские маневры, где была штурм настоящей крепости, это село Кожухово под Москвой, рядом с Коломенском. То есть. Он поехал в Архангельск, Где э, впервые увидел море, да впервые сел на корабль. В письме маме он будет писать, что чуть не погиб э, во время бури, которая разыгралась. Он увидел море. Наконец он очень много времени проводил э, в кругу. Своих единомышленников. Они потом будут называться «Птенцы и гнезда Петровы». Но вначале это были в основном выходшие из немецкой слободы. Немецкая слобода располагалась э, в нынешнем Лефортово, за Яузой, подальше от Москвы. И сейчас при Иване Грозном стали селить там иностранцев, чтобы они то, суть, не мешали москвичам спокойно жить. Но без них обходиться уже не могли. И вот он э, в немецкой слободе получил первые знания о ремеслах, культуре Запада. Среди его главных товарищей был шотландец Гордон и женевец Лефорт. Там появилась Пассия Анна Монс. Вы, наверное, слышали об этом, так сказать. Он ей очень долго увлекался, так сказать. И э -э, так шло время, но ну, нужно было действовать. Мама ушла. И первым самостоятельным делом Петра был Азовский поход. Вот помните, колицу совершал? Какие походы? Крымские. Прямо на Крым. Петр пошел, избрал другое направление похода. В Устье до реки Дон, где находилась турецкая крепость Азов. Было решено владеть Азором, турецкой крепостью. И в 1695 году русские войска осадили Азов. 1695 год. Осадили Азов, Но из-за недостатка вооружения, слабой выучки, плохо подготовленной одной техники и отсутствия флота, потому что Азов был морской крепостью, подвозили турки припасы, Петр потерпел страшную неудачу под Азовом в 695 году. Потерпев неудачу под Азовом, Петр со свойственной энергией и принялся за строительство флота. Вот так в 1696 году Этот год стал родиной русского флота, родиной. годовщиной создателя русского флота. А родиной русского флота стал Воронеж. В верховьях Дона, вблизи Воронежа, были построены первые суда. А Боярская дума приняла решение морским судам быть. И вот спустившись по Дону, блокировав Азов в следующем 1696 году с моря, после двухмесячной осады городом овладели. Целью закрепления русских позиций построили еще один город, Таганрог. Э -э, Петр понимал, что создан флот. Была создана э -э, Азовская флотилия. Вот это первый русский флот. И до сих пор мы празднуем 1696 год, как год основания русского военно-морского флота. И э -э, Петр понимал что со взятием Азова война не закончена. И с целью лучше узнать расстановку сил в Европе, обеспечить себя союзниками, укрепить положение России в борьбе против Турции, он организовал Великое посольство. Вот на следующий год, уже после Азова, в Европу тронулось Великое посольство. 250 человек, в составе посольства ехал Петр, но он скрывался под именем урядника Петра Михайлова, урядника Преображенского полка, передавая управление э, великим посольством, э, главе посольского приказа Галицину, сухопутному адмиралу Францу Лефорту, думтому дьяку Возницыну. Вот эти фамилии птицов Гнездо Петрова вы будете часто встречать в литературе, в публицистике, то есть. С ними ехали 35 волонтеров, 20 бравлян, которые направлялись на учебу за границу. И через Ригу, Кенигсберг Пётр приехал в Голландию, которая была к этому времени крупнейшей морской державой. Её флот составлял 405 х Европейского флота. Из Голландии он посетит Англию. Я не буду рассказывать о деталях, расскажу только, что Пётр, имея свободу вот в действиях, опережая посольство, вел переговоры о дальнейших военных действиях против Турции, участвовал э, в посещении э, и знакомстве с различными сторонами жизни европейских стран, в течение нескольких месяцев работал на верфи плотником в городе Сардам, где он э, завершил строительство корабля «Пётр и Павел», который потом несколько раз ходил даже э, в Ост-Индию, туда, где нынешняя Индонезия, вот туда. Там видели этот корабль, который Пётр построил. Э, в Англии он был и на заседании парламента, посетил гримническую обсерваторию, э, монетный двор, Есть версии, что он встречался даже с Ньютоном, то с этим, разговаривал с ним. То есть, иными словами, то этим, Петр хорошо понимал, что ему нужны союзники. Но никто из союзных стран не, не оказывал желания участвовать в войне против Турции. В это время в Европе... Готовилась война за испанское наследство, бездетный, умирал бездетный испанский король, и все думали о том, как захватить побольше куски в Европе, как воевать между собой. Когда Пётр приедет в Вену и начнет уговаривать э, не, э, в Вене, Венский двор помочь ему в войне с Турцией, то, то увидев, что они идут неохотно, он выскочит из стола переговоров, выбежит во двор дворца, в сад дворцовый увидит лодочку, на которой есть, стояли весла, прыгнет и целый час будет озверело грести, снимая вот это напряжение. Это его все такой нетерпеливая натура, которая вот не принимала таких вот вещей. Никто не хотел воевать с Турцией, который это очень хорошо осознал. Дальнейший его путь должен был решать в Венецию. Но здесь он неожиданно получил письмо из Москвы. В письме сообщалось, что в Москве новый стрелецкий мятеж. И Пётр бросает всё и скачет в Москве. Но уже по дороге ему приходит известие, что мятеж подавлен. Стрельцов, которых после э, Азова поселили под Великими Луками, Тарабцов до северо-западе, э, они шли на Москву, их разбили около Истры нынешней и... Э, Они не, не взяли Москву. По Москве было пущено слух, что Петр умер, и стрельцы, пользуясь этим, шли в Москву. Были козиной более тысячи стрельцов, но это случится после того, как Петр вернется, устроит новый розыск, установится связь с Софьей и ее сестрой Марфой. Софья будет посрежной монахиней и под именем Сусанны проживет до 704 года в Новодевичьем монастыре, в башне, в которой он повесит трех стрельцов, которые будут бить ей в окна, напоминая о том, что она сделала. Стрелецкий мятеж был подавлен, силы оппозиции подорваны, но стрелецкое войскость еще будет некоторое существовать на окраинах до 1713 года. Стрельцам было запрещено жить в Москве, поступать в солдаты, И последнее, что коснулось после возвращения Петра в Москву, две вещи. Ну, первое, что он сразу стал стричь борода боярам, когда они пришли к нему. И они стали жаловаться, что рибасы укорачивают платье. И второе, четыре часа он разговаривал с женой. После этого четырехчасового разговора Вазок повез ее в Суздаль. В Суздальский женский Покровский монастырь. Она была принята в монахине, тут суть. Петр развелся э, со своей супругой, то сказать, э, несмотря на все протесты церковных иерархов. Инделия Влияева, э, Уральский госуниверситет, философский факультет. А, можно услышать пару слов о Екатерине I? То есть он, он нашел ее в Азовском походе или позже? Нет, а Екатерину I он найдет позже. Э, он найдет ее, когда войска, война будет идти уже э, в Прибалтике. Вот. Ее звали Ектрину Алексеевну, то сказать, другим именем, Марта Скавронская. Она была энергичная, красивая, умная женщина, умевшая как-то успокоить Петра, как-то вот поддержать его в трудные минуты. Но в то же время была женщина и равной и достаточно то сказать, самостоятельная. Вот он ее увидел у Менщикова и сделал своей подругой. Она была этой подругой до э, похода Пруцкого. Пруцкий поход это 710-711 год. В этом походе Петр пойдет на реку Пруд против турок. И говоря, что именно она по многому способствовала тому, чтобы спасти Петра и русское войско, заплатив своими драгоценностями, для того, чтобы уговорить переговорщиков э, отпустить войска Петра. Возвратившись оттуда, он на ней официально женился в 1714 году. А в 1724 году он ее короновал как императрицу. То есть она стала уже есть, в условиях, когда э, наследника не было, она стала фактически претенденткой на русский престол. И когда... Петр умрет, то гвардейцы прокричат. Да здравствует императрица Екатерина I. И э, когда к Мельщикову президент э, военной коллегии Рептина обратился, кто, кто это вам сказал? Что императрица Екатерина I, он открыл занавеску в, в, во дворце. И показал на гвардейские полки, которые стояли и кричали. Здравствуйте. Екатерина I. Ваш вопрос мне нравится еще и потому, что в Екатерина I назван ваш город. Екатеринбург, больший Свердловск. Вот он как раз был создан в это время то с Эдениным и Татищевым. И этот памятник у вас в Свердловске в Екатеринбурге стоит. Спасибо.